Глава 23. Радикально. Но мне нравится, что моя тюрьма будет разрушена. Я прибавляю шагу, и тень приводит меня в спальню. Гостевую или чью-то, я не знаю. Но меня не особо смутит платье с чужого плеча, лишь бы вид получился приличный. В спальне меня встречает горничная из неживых. Впрочем, я настолько привыкла к их обществу, что темная сухая кожа, напоминающая кожуру, уже воспринимается всего лишь особенностью, как цвет глаз или волос. Коснуться я еще морально не готова, причем почему-то именно кожа коже. Кости скелетов у меня внутреннего протеста не вызывают. Горничная в перчатках раскладывает для меня сменное белье, дорожное платье. На выбор три варианта, и я указываю на немаркое темно-зеленое с отлаженным воротником и широким поясом. «Для меня находится и сумка, и зеркало на ручке». «Оно в порядке?» — уточняю я. «Гельдерны могли налепить чары какие угодно и куда угодно». «Жрица», — проверяла леди Юджин, — «пожалуйста, не беспокойтесь, мы бы никогда не предложили вам плохого». «Рыцарь дожидается меня в коридоре». «Куда теперь?» — уточняю я. «И слуги. Вы говорили, что их отпустят, но они ведь обречены погибнуть в окрестностях». Ближайший город в дне пешего пути, леди. Им позволят взять еду и немного денег. Первый гельдер, на чье сердце заставили биться для этого дома, до сегодняшнего дня вызвался тайно проводить слуг. Ни хищники, ни твари их не тронут. Ясно. Вам пора, леди. Защита давно пала, а неразумные твари успокоились. Вас не тронут. Открыть тропу безопасно. Леди, вам точно не нужно ручное привидение? Уточняет тень. Лоренс мне не нужен. «А я», — хмыкает тень, — «я буду полезна, леди. Я хорошо знаю столицу, могу порекомендовать вам по-настоящему достойную гостиницу, помочь не попасть в руки мошенников и в целом помогу устроиться». «Ценное предложение. Я буду признательна». «Бросьте, леди, мне в радость. Но для начала позвольте заметить, что у вас нет документов. Я имею в виду удостоверяющих ваш статус. Заселиться в приличное заведение будет невозможно, не говоря уже о чем-то большем». Я не знаю, где документы. Либо у герцогини, либо где-то здесь, в доме. Хм. Тень стремительно бросается сквозь стену. Я провожаю ее взглядом и про себя вздыхаю. Да уж, великая самостоятельная бабочка. Даже такую очевидную вещь, как документы, упустила. А ведь стражи в столице могут попросить их предъявить. Что бы я делала? Вот-вот. Неприятно признавать, но на первых порах мне нужен кто-то, кто будет водить меня буквально за ручку. «Но я обязательно научусь. Учиться я умею». «Не проходит и пару минут, как тень возвращается. Вид у нее виноватый». «Простите, леди, мы их съели. Надеюсь, было вкусно». «Что еще сказать? Не повезло. Но лучше так, чем если бы документы лежали у герцогини». «Документы придется восстанавливать. С сожалением вздыхает тень. Если обращаться в администрацию города, то придется доказывать, что вы действительно Юджин Махаон, леди». Лучше восстановить документы через родителей или главу рода. Родители? Сложно. Я понимаю, что они не смогли бы защитить меня от гельдернов, умом, а в глубине души я чувствую себя брошенной, будто передав меня герцогине, от меня избавились, как от неприятной обязанности. Почему они доверили ей решать мой брак? Они оставили последнее слово за собой. Потому что это условие герцогини или им было все равно. Я не наврежу им своим появлением. Гельдер сейчас не до вас, леди. Я прикусываю губу. Желанная встреча, которой я боюсь, значит, к родителям. Тень, колыхнувшись, приподнимается над полом еще выше, стремительно усыхает, чернеет и падает мне на платье аккуратной брошкой бантиком. Выглядит настолько непримечательно, что, не зная правды, ни за что бы не заподозрила, что безобидным украшением притворяется привидение. Из любопытства я провожу по бантику пальцем. На ощупь напоминает керамику. Рыцарь сопровождать меня домой не будет. И я в знак благодарности за то, что он оберегал меня и был готов защитить даже ценой своего существования, приседаю перед ним в глубоком реверансе. Рыцарь ударяет себя латной перчаткой в керасу. По коридору прокатывается низкий гул. Я выпрямляюсь, и рыцарь отвечает поклоном. Церемонное прощание окончено. Я вывожу перед собой цепочку рун, открытие, темной тропы и алфавитными рунами указываю адрес. Город, квартал с точностью до улицы. Как указать номер дома, не знаю. Да и сомневаюсь, что выходить прямиком в гостиную – хорошая идея. Пальцы подрагивают. Не ожидала, что буду так робить. В последний момент я дополняю цепочку «Тропа откроется в козлином тупичке». Чудо, что я вспомнила название закутка, где брат тайком от родителей показывал мне стрельбу по мишеням из рогатки. В тупичке у меня есть шанс появиться незамеченный». Пространство передо мной расходится, и я шагаю на тропу, не оставляя себе шанса передумать. И я передергиваю плечами. По сравнению с прошлыми разами стало ощутимо холоднее. И серый туман, в котором скрываются тени и теряется тропа, прежде лениво висевший почти без движения, почти что бурлит, и тени заметны, их много. «Иди!» — торопит меня моя провожатая. «Бурлит около резиденции, дальше должно быть тише». «Иду». Иду сквозь вздохи всхлип, и всхлипы, смотрю за под ногами тропкой и вскоре выхожу к просвету. Пространство расходится, и мне одного взгляда хватает понять, все верно, я вернулась в родную провинцию. Оглядевшись, я убеждаюсь, что в тупике никого, и вся его прелесть в том, что выходящие сюда стены домов слепые. В окно меня ни один случайный зритель не увидит. Крепче перехватив сумку, я выбираюсь из щели. Прохожих немного, но меня замечают. Угрюмая женщина в многослойной темной одежде со старой широкополой шляпой на голове останавливается и громко восклицает. «Вот бесстыжая девка на улице посреди белого дня!» О чем она? Спрашивать не хочется, и я пытаюсь обойти женщину. «Я с тобой разговариваю!» вскипает она и тянет руку, явно намереваясь цапнуть меня за рукав. Я уворачиваюсь и прохожу мимо. Женщина то ли невоспитанная Грымза, то ли вовсе сумасшедшая. Если на улице таких много, то, возможно, не так уж и плохо, что юные леди без сопровождения не выходят и чаще всего смотрят на город либо из окна экипажа, либо из окна дорогой ресторации, где публика собирается исключительно приличная. Родная улица, знакомые места, уже вечереет, и отец, наверное, уже дома, мама тоже, брат. Леди очарование, я сражен! Выскакивает передо мной рыжий кривляка, пахнущий табаком и вином. Бутылка торчит у него из промокшего кармана. М да. Нет, улица мне не нравится. Господин, вы обознались. Ни в коем случае, леди. Он шагает ближе. И если Грымзу я обошла легко, этот меня едва ли пропустит. Господин, вы обознались, повторяю я. Да ладно! Улыбка с его лица сползает. «Одинокая красотка на вечерней улице ищет приключений. Хватит ломаться!» Я слегка теряюсь. «В прошлом бывало, что некоторые лорды перебирали с вином, но их ко мне, как и к другим юным леди, не подпускали, а аккуратно уводили в комнаты отдыха. Как справиться сейчас? Использовать руны направо и налево плохо для меня самой, но сейчас, похоже, придется». Перед лицом появляется дым, и парень вдруг шарахается с воплем ужаса, заваливается и, не переставая орать, пытается уползти спиной вперед на четвереньках, путается в конечностях и орет, орет, орет. Дым втягивается обратно в бантик. Пройдя мимо, я тихо спрашиваю, спасибо, но стоило ли? Пфф. Ха! К счастью, до дома недалеко, и больше никто меня не останавливает. Я подхожу к крыльцу, меня снова обуревают сомнения, но я поднимаюсь по ступенькам и несколько раз ударяю антикварным молоточком по металлической пластине. С улицы звук глухой, а вот в доме я помню слышно хорошо. И вскоре до меня доносятся шаркающие шаги. Дверь приоткрывается, на пороге появляется незнакомая женщина в форме горничной. По правилам этикета гостей встречает дворецкий или старший лакей, но никак не уборщица. У родителей настолько плохо с деньгами. Вроде бы в письмах, которые я получала в прошлом, в первое время после свадьбы, они упоминали, что брат учится в академии, то есть им сейчас приходится за него платить, и платить немало. Леди недоуменно окликает меня горничная. М да, герцогиня за вышвырнула бы в зашей. Гостя следует пригласить в холл, но женщина просто разглядывает меня с легким любопытством. «Ты собираешься держать меня на пороге?» Низшим слугам, независимо от разницы в возрасте, тыкают. «Пригласи лорда Махаона, передай, что прибыла леди Юджин». «Да?» — она сомневается, недопустимо откровенно, но в дом пропускает. «Может, я стала слишком привередливой после вышкаленных слуг, сначала в герцогской резиденции, а потом у гельдернов? Провинция проще. Я вхожу, оглядываюсь. Холл почти не изменился, только шторы новые». Горничная скрывается в глубине дома. Вообще-то нет никакой причины ждать, я ведь не гость, я здесь выросла. Это и мой дом. Но закон со мной не согласится. Совершеннолетние дети прав на собственность родителей не имеют. По закону отец вполне может выставить меня. Юджин. Раздается папин голос, я его сразу узнаю. Как это? Не может быть. Шаги. Я поворачиваюсь лицом, замираю. Пульс грохочет в ушах. Что сейчас будет? Папа входит, его глаза расширяются. «Юджин, это действительно ты?» Он делает шаг навстречу и раскидывает руки. Его эмоции легко читаются. Восторг, радость. Он искренне счастлив меня видеть. Я рвано выдыхаю бросаюсь к папе в объятия. Он признал меня, и он мне рад. А я боялась. «Чего?» – спрашивается. «Конечно же, я дома». Папа, совсем как в детстве, подхватывает меня за талию и подбрасывает к потолку, ловит и кружит по холу. «Па!» — я смеюсь, а на глазах слезы. «Дочка!» — тяжело дыша, он ставит меня на пол, и я вдруг понимаю, что он не молод. Мне было семь или восемь, когда он кружил меня в прошлый раз. Больше десяти лет прошло. Какая ты стала красивая! Ох, погоди! Юджин, почему ты жениха не пригласила? Зачем же держишь на крыльце? «Кого?» «Теряюсь я. Ну да, уже не жениха, супруга, лорда Гельдерна. Я получил от лорда письмо. Твой муж сообщил, что герцогиня одобрила ваш брак и что вы отправляетесь в его родовые земли подальше от столичной суеты. Конверт с письмом от герцогини он тоже вложил. Буквально днем пришло магическим отправлением. «Почему вы вдруг здесь?» Папа все больше и больше хмурится, но вдруг расцветает в широкой улыбке. Юный лорд настолько тебя любит, что не смог отказать и воспользовался благословением света, чтобы провести тебя сквозь пространство. Юджин, тебе так повезло. Почему ты стоишь? Зови скорее зятя. Не дождавшись от меня реакции, папа сам устремляется к двери.